Глава 20. Развлечения. После примирения с Элиасом мое настроение взлетело на невиданные высоты. И дело было не только в том, что ссора и непонимание в общении с блондином меня тяготили. Мысль о том, что даже на отработке со мной рядом будет один из мужей, грела и дарила хоть какую-то уверенность в будущем. Признаться честно, учиться в академии и управлять летательными аппаратами мне нравилось, но бои в виртуальных симуляторах наверняка не идут ни в какое сравнение с тем, что меня может ждать на окраине нашей галактики. Поэтому поддержка в лице Элиаса была очень кстати. Конечно, еще оставался вопрос, как быть с Дэвианом, но малодушная часть меня отмахивалась от этой проблемы. ведь у нас с Дэйвом единения пока не было, а значит, ему незачем подвергать свою жизнь опасности и пытаться устроиться в армию конфедератов. Да и мне так будет спокойнее, если я буду знать, что мой полукровка ждет нас дома. Решив это для себя, я как будто гору с плеч скинула. В детский торгово-развлекательный центр «Сказка» я шла в приподнятом расположении духа. В это место когда-то часто мы наведывались с родителями. Конечно, за прошедшие несколько лет много внутри комплекса поменялось, но были еще магазины и кафетерии, которые остались именно такими, как я их помнила. Именно по ним мы с Эллом и устроили забег. Точнее, это я, пылая покупательским азартом, которого не испытывала уже семь лет, сгребала с прилавков игрушки, ярко украшенные сумочки, наборы для рисования и занятные игры. Как ни странно, но Элиас меня от подобных нерациональных трат не отговаривал. Наоборот, подсовывал то, что нравилось ему, а потом еще и не позволил мне заплатить за покупки, а списал деньги со своего личного счета. «Эл, ну зачем?» – смущенно спросила я. «Сколько себя помню, я копил деньги на семью. Вы с Дэвом и Дэ это все родные люди, которые у меня теперь есть. Так почему я не могу рассчитаться за игрушки? Поверь, я вполне могу себе это позволить». Спокойно ответил мой блондин, сгружая в гравитележку яркие шуршащие пакеты с подарками для сестры Дэвиана. В принципе, я еще вчера оформила супругам неограниченный доступ к счетам клана де Ори, но после семи лет проживания в Академии сложно было привыкнуть к тому, что обо мне снова заботятся. Комментировать желание Элиаса я не стала, но чтобы скрыть некоторую неловкость момента, спросила «Куда дальше?» «До ужина у родителей Дэйва еще есть пара часов. Вернемся в номер?» «Ну, если ты не планируешь потратить это время на переодевание или поход к стилисту, то я хотел бы прогуляться здесь с тобой. Всегда мечтал побывать в сказке, но сначала не было возможности, а потом необходимости. К тому же Дэйв что-то говорил про кондитерские». С затаенной надеждой предложил Эл. «Шес». Я и забыла, что у моего блондина не было детства, только интернат, учеба и работа. Сердце сдавило от острого сочувствия к этому мужчине. Захотелось его обнять, но я не стала этого делать, чтобы мой гордый Эл не принял мой порыв за жалость. Конечно, сменить наряд к ужину не помешало бы, но развлечь Элиаса теперь было важнее. Знаешь, думаю, Даши не сильно расстроится, если мы придем в таком виде. «Пошли! Я семь лет не ела сахарной ваты и не каталась на аттракционах», — улыбаясь сказала я и потянула Элла за собой. Изначально я планировала развлечь Элиаса, но в процессе ознакомления мужа с маленькими детскими радостями я сама изрядно увлеклась. В итоге, если бы не звонок Дейва, то мы оба опоздали бы на ужин. До флайта мы почти бежали, а внутри занялись тем, что стали оттирать друг другу лица от липкой сахарной ваты, в которую умудрились испачкаться, пока перекусывали и заодно дурачились в кафетерии. — Спасибо, Рейна. Мне еще никогда не было так весело, — признался Эл, убрав руку с влажной салфеткой от моего носа, на который налипло больше всего приторно-сладкой розовой массы. Все-таки в детстве этот десерт мне нравился гораздо больше, а сейчас я больше баловалась, чтобы рассмешить своего блондина, чем ела. Привыкай. Думаю, мы регулярно будем наведываться сюда, когда вернемся на Колвею. А уж когда появятся дети, то приобретем абонемент в парк развлечений. У меня был такой. Мы с отцами и мамой каждый выходные обязательно выбирались в сказку. Испытывая светлую грусть, призналась я. Элиас сначала что-то хотела ответить мне. но потом просто перетянул меня к себе на колени и крепко обнял, а потом поцеловал, лишив возможности думать. В себя пришла только когда Флайт прибыл на место. Мы поправили одежду, Эл захватил целую гору пакетов, которые мы купили для юной Элайны, а потом мы направились ко входу в старинный колвейский особняк из белого камня. На ступенях нас уже ждал Дейв. «Извини, мы немного увлеклись, и вот...» Пробормотала я, виновато глядя на своего полукровку, который был явно впечатлен нашим целым приступом шапогализма. Ясно. Похоже, отправлять вас двоих за покупками небезопасно, усмехнулся мой великан, а потом наклонился и поцеловал меня в уголок губ. Мм, сладкая вата. Вкусно, но мало. Ладно, пойдемте скорее в дом, пока я не перенес семейный ужин на другой раз. Тяжело вздохнул Дейв, а мне стало совестно. Действительно, наши интимные отношения с Эллом продвинулись уже значительно дальше, чем с Дэвианом. Да и в перспективе выходило так, что Элиас полетит со мной, а Дэйв останется обделенным моим вниманием. Надо что-нибудь придумать, чтобы хоть немного порадовать мужа. Видимо, придется почитать сеть и просветиться на тему безопасного секса.